Леtres представляет. Эрнест Хемингуэй. Фиеста, и восходит солнце. Все вы потерянное поколение. Гертруда Стайн. Род проходит. Берет, приходит, а земля пребывает во веки. Восходит солнце и заходит солнце. И спешит к месту своему, где оно восходит. Идёт ветер к югу и переходит к северу. Кружится, кружится на ходу своём и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут,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 претил ему, но он усердно и не сидяя себя учился боксировать, чтобы избавиться от робости и чувства собственной неполноценности, которое его насыпывал в Принстоне, где к нему, как к еврею, относились с высоко. Он чувствовал себя увереннее, зная, что может сбить с ног каждого, кто оскорбит его. Но нраво он был тихого и кроткого и никогда не дрался, кроме как в спортивном зале.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 Он вскоре стал финансировать художественный журнал. Журнал начал выходить в Кармеле, штат Калифорния, и кончил своё существование в Провинс-Тауне, штат Массачусетс. К этому времени Кон, на которого прежде смотрели лишь как на доброго ангела, и чьё имя фигурировало на титульном листе только в списке членов редакционного совета, стал единственным редактором журнала.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 А прибрать кона к ругам ничего не стоило. Кроме того, он был уверен, что любит её. Когда она увидела, что рассчитывать на успех журнала не приходится, она слегка охладила к кон и решила, что нужно воспользоваться чем можно, пока ещё есть чем воспользоваться, и настояла на поездке в Европу, где она когда-то воспитывалась и где кон должен был стать писателем. Они уехали в Европу, И пробыли там 3 года. За эти 3 года первые они провели в путешествиях, а два последних в Париже. Роберт Кон приобрел двух друзей: Брэдкса и меня. Брэдкс был его литературным другом, я был его другом по теннису. Особо завладевшая Робертом звали её Фрэнсис. К концу второго года спахватилось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 увидел выставленный вперёд подбородок и застывшее лицо фрэнсис подруги Роберта а впрочем сказал я зачем мне примерно в страсбург мы можем поехать в брюгге или в орденн кон облегчённо вздохнул больше меня не толкали я пожелал им спокойной ночи и вышел кон сказал что хочет купить газету и дойдёт со мной до угла ради всего святого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 Любая девушка, безразлично кто. Разве вы не видели, какое у неё было лицо? Ладно, сказал я. Поедем в Сан-Лис. Не сердитесь. Я не сержусь. Сан-Лис прекрасное место. Мы можем остановиться в большом олене, походить по лесам и вернуться домой. Отлично. Это будет замечательно. Так завтра на теннис? сказал я. Спокойной ночи, Джейк, сказал он и пошёл обратно в кафе. Вы забыли купить газету, сказал я. Ах, да. Он дошёл со мной до киоска на углу. Вы ведь не сердитесь, Джейк, сказал он, поворачивая назад с газетой в руках. Нет, чего ради мне сердиться? Увидимся на корте, сказал он и пошёл с газетой обратно в кафе. Я смотрел ему вслед. Он нравился мне, ажилось ему с ней очевидно не сладко.